Глава 3. Ниф: Худшая новость бесспорно, чертова комета в небе. Но была еще одна деталь, которая действительно вывела меня из себя. Я не застала тот самый момент, когда жизнь покинула глаза берона Он был для нас занозой в заднице на протяжении веков. Он оставил шрам на моем лице и чуть не убил меня. И я снова и снова наблюдала как он уничтожал моих собратьев на поле битвы. Я ненавидела этого монстра всем своим существом. А теперь его нет. Аберон умер, так и не дождавшись зрителей. Черт возьми, я должна была быть там. Я бы убила его во второй раз, если смогла бы. Просто за то, что не видела, как он испускал свой последний вздох. Конечно, в данный момент перед нами стояли проблемы посерьезнее. Например, Калин залился краской от гнева. На нашем пути встали всего лишь боги, и Морган, казалось, считала, что Тесса была причиной их пришествия. Если, конечно, это Фейри говорила правду. Это еще одна уловка Аберона. Калин, мой король и ближайший друг, бросился к Морган, которая все еще стояла в дверях башни старух, выглядя до жути невозмутимой. Она знала, кого обвиняла. «Верно?» «Тесса никогда бы этого не допустила. Она понимает, чем это грозит». Калин указал пальцем на небо. «Скажи мне правду сейчас же, Морган!» Морган была безоружна, но в ее глазах играл опасный блеск, намек на угрозу. Со свистящим вздохом я вытащила стрелу из колчана и зарядила лук. По словам Морган, она была обычной фейре, но... Что ж, я больше не доверяла ни единому ее грёбаному слову пошевелись хоть на дюйм и эта стрела пронзит твой череп насквозь. морган посмотрела на меня в ответ и в выражении ее лица появилось что-то странное. я рассказала вам чистую правду если вы не верите мне, обыщите улицы а берона здесь нет и это не ловушка, но я могу понять вашу настороженность. Все эти годы я была вынуждена подчиняться ему. Так что продолжайте искать». Я прищурилась, поскольку Морган Фейри было невозможно распознать, говорит она правду или лжет. Но что-то в ее словах, как по мне, не сочеталось. Она смотрела на Калина так, будто была охотником, а он добычей. «Отойди от башни старух» сказал Калин низким, угрожающим голосом. «Одна из твоих стражников ясно дала понять, что мне не следует этого делать. Если пошевелюсь, Ниф пристрелит меня». «Ниф», — позвал меня Калин через плечо, — «обыщи улицы. Торина и Финеллу возьми с собой». Я открыла рот, чтобы возразить, но напряжение в теле Калина чувствовалось даже на расстоянии. Из его рук в такт пульсу сочился туман, усиливаясь с каждым ударом сердца. Калин балансировал на краю опасной пропасти. Его магия, вероятно, разрывала кожу, отчаянно пытаясь вырваться наружу. Все это подпитывал гнев, требовал незамедлительных действий. Калин всего несколько раз терял контроль при мне, но начиналась эта беда всегда с одного и того же. Примерно как сейчас. «Осторожнее, Кэл», — предупредила я. Его туман закружился и в момент оборвался. «Я в порядке. И Аластер останется со мной. Просто уходи». Нахмурившись, я опустила лук и взяла Торина под локоть. «Вперед. Пойдем поохотимся за королем-ублюдком». Торин искоса взглянул на Калина, но затем кивнул и последовал за мной с Фенеллой прочь со двора. Аластер и Калин остались присматривать за Морган. На самом деле я не хотела пропустить ни слова из их разговора. Но если Морган лгала и Аберон прятался где-то поблизости, меня охватило возбуждение, нечто похожее на проснувшийся аппетит. Я хотела быть той, кто найдет его. После того, как мы завернули за угол, Торин напряженно вздохнул. «Что вы обо всем этом думаете?» «По-моему, мы в дерьме». «Ты действительно думаешь, что Аберон мертв? нахмурилась Финелла. Я поджала губы и направилась к ближайшему зданию, покосившемуся старому пабу, который почти не пострадал от пожара. Все, что я могу знать наверняка, Морган не договаривает. Но что именно она скрывает?» Толчком я распахнула дверь и бросила беглый взгляд внутрь темного здания. Мои пальцы сжались на тетиве, когда я заметила вскочившую из-за столика фигуру у дальней стены. Дикий взгляд, темно карих глаз. Она оглянулась на Торина и Финеллу и снова повернулась ко мне. В момент, когда я увидела искаженное ужасом лицо Тессы Берн, я уже знала, знала, что каждое слово, сказанное Морган, было правдой. «Вот дерьмо!» – пробормотала я. подожди! «Послушай», — Тесса подняла руки, — «это был несчастный случай». «Тесса?» — Торин направился к ней. Он всегда питал слабость к этой девушке. Но Финела выставила руку прямо перед ним, преграждая путь. Казалось, она разделяла мою догадку. «Давайте все просто остановимся на минутку», — тихо сказала я, кивая Торину в сторону открытой двери. «Мы едва покинули внутренний двор» а острый слух Калина мог уловить то, что порой упускала даже я. Мы не могли допустить, чтобы он услышал ее голос, только не сейчас, пока мы не разберемся во всей ситуации, если его клятва заставит его действовать. Губы Торина сжались, когда он понял направление моих мыслей. Он бы никогда не причинил ей вреда. «Я не думаю, что у него есть гребаный выбор», Пробормотала Финелла. Тесса побледнела, когда Торин закрыл дверь, надеясь, что наши слова не долетят до оставшихся снаружи. Напряжение пульсировало в моей голове. Правда заключалась в том, что внешне я всегда воплощала спокойствие и уверенность. Я давным-давно научилась скрывать мысли. Я бы взяла ситуацию под контроль и как-нибудь все исправила. По крайней мере, такой я хотела казаться. Но в глубине души я понятия не имела, что, черт возьми, мне со всем этим делать. Если бы Тесса действительно призвала богов, если бы она была той, кто стоял за кометой в небе, то никто не смог бы помешать Калину исполнить свою часть клятвы. Его слова, обещания, данной матери, были пропитаны древней магией, которую невозможно было нарушить. Никому из нас. Только сама мать Калина могла противостоять клятве, и, согласно показаниям Морган, она была мертва. Даже если бы Тесса не собиралась освобождать Бога, это не имело значения. Калин был бы вынужден отправиться за ней, дабы уничтожить. И это вполне могло стать последней трещиной в его и без того разбитой душе. Конечно, он никогда не говорил этого, но я могла прочесть правду в его глазах, заметить, как он порой смотрел на Тессу. Возможно, он еще не осознавал этого сам, но он по-настоящему полюбил эту девушку, и если он убьет ее, это уничтожит его самого. «Теперь я тебя выслушаю», — начала я, когда Торин снова встал рядом со мной и Финеллой. Та смотрела на Тессу с той же маской спокойствия, что и я. Догадываюсь, что будет с моим королем, когда он тебя увидит». «Ты собираешься сказать ему?» Тесса замерла за столом, держась так, чтобы между ней и нами была обугленная мебель. Как будто это могло спасти ее от грядущей атаки. «И, черт возьми, возможно, мне придется что-то предпринять. В конце концов, я всегда была верна своему народу и королю. И возьму на себя его бремя, если не будет другого выхода» я еще не решила что собираюсь сделать. я подняла стрелу теперь говори взгляд тесса метнулся к торину и краем глаза я заметила как он ободряюще кивнул. мы совсем разберемся сказал он просто расскажи что произошло, а затем тесса посмотрела на финеллу с ее стороны не прозвучало ни слова ободрения. «Я знаю, насколько плохо вся эта ситуация выглядит, но что ж...» Тесса вздохнула. «Думаю, так и есть. Если вам интересно, почему я исчезла, то это потому, что Аберон забрал меня из лагеря, когда мы все спали». «Не спали», — поправила Финелла, ее пальцы перебирали кинжалы, пристегнутые к поясу. «Он опоил нас Валерианой. Мы так долго были без сознания, что, как передала Боудика...» Ты была на полпути к Альбирии, когда мы очнулись». «Это странно», — нахмурилась Тесса. «Валериана вырубила меня всего на час или два». «Как это возможно?» — спросил Торин. «Я не знаю». Тесса покачала головой. «Когда я очнулась, я была верхом на лошади, которую Аберон вел сквозь туман. Он хотел вернуть меня сюда, чтобы запереть вместе с ожерельем в склепе под замком». «Он хотел запереть тебя в склепе?» – недоверчиво переспросила я. Поразительно, но Аберон изменил свое мнение о богах. Ее взгляд стал отсутствующим, а челюсть сжалась. «Все это время Аберон точно знал, кем я была, потомком бога смерти. И он каким-то образом догадался, что я гораздо больше, чем когда-либо Нелли, страдаю от этой тьмы». Он хотел запереть меня, чтобы я никогда не смогла использовать свои силы во зло, спрятать меня и ожерелье. Вздохнув, она закрыла глаза. Аберон был чудовищем, но в конце своего пути он пытался все исправить. Я не осознавала этого до тех пор, пока не стало слишком поздно. Конечно, кое-что из этого я уже знала. кален доверился всем нам после того, как узнал правду о родословной тессы. В то время он, казалось, нисколько не беспокоился. Тысячи лет ⁇ это очень долгий срок, особенно для смертных. Поколения приходили и уходили, и та сила к настоящему времени должна была ослабнуть. Тесса никогда не проявляла никакой предрасположенности к магии, за исключением того, что она была немного сильнее физически, чем большинство смертных. Но отчасти это можно было объяснить тем, как много она тренировалась, чтобы искать драгоценные камни в недрах Великого Разлома. «Ожерелье, то, в котором была заключена половина силы Андромеды, Берон держал на себе», — продолжила Тесса. «Оно было спрятано в его плаще. В момент, когда я подошла, чтобы ударить его клинком смертных...» Мои глаза расширились. Ко мне сразу пришло осознание. «Ты ударила его клинком? А это означало...» что он и все, что было на нем, превратилось в пепел, включая то самое ожерелье. Вот так Бог был освобожден. Ничего хорошего в этом не было. Морган была права. Пытаясь освободиться от Аберона, Тесса по неосторожности уничтожила ожерелье. Она была той, кто освободил Бога. А это означало... Вздохнув, я закрыла глаза, а затем быстро открыла их снова услышав, как сталь рассекла воздух. «Прости меня, Тесса», — сдавленным голосом произнесла Финелла, целясь парными кинжалами в лицо бедной девушки. Калин будет вынужден убить тебя, а я не могу позволить ему это сделать. Это уничтожит его. Мне придется убить тебя самой».